Глава 26. Что это? прошептал Рангику, когда шорох повторился. Если бы я знал, так же тихо ответил Изуди. Они сделали пару шагов к двери, за которой начинался спуск в подвал. Внезапно она отворилась, и из темноты вывалился комок грязной шерсти. Кицуни и Ванат шатнулись, удивлённо уставившись на него. Откуда он здесь? пробормотал Изуди. Не знаю. покачнула головой Рангику. Солдаты всё осмотрели и не нашли ничего подозрительного. Комок дёрнулся и стал вытягиваться, а когда вырос примерно до колена Вана, на верхней части появилось два больших глаза, смотревших печальным взглядом. Так это же Каокаген, ласково произнесла женщина и протянув руки шагнула вперёд, но изуди остановил её. Не спеши, мы не знаем точно, откуда он взялся. Они безобидные, заговорила та. Разве никогда не слышал о них? Даже видел. Но не забывай, где мы находимся. Сетзаки с компанией проводили какие-то опыты на нагах. Возможно, это существо не стало исключением. Ты паникёр, изуди улыбнулась Кицуни и выпрямилась. И всё же прав. Грязный комок посмотрел сперва на неё, потом на Вана. Он пополз к ним, оставляя за собой дурно пахнущий след. Уф. Китсу не поморщилась. «Совсем забыла, как они воняют». «Появляются там, где много нечистот», — пояснил и Зуди, хотя женщина и сама это знала. «Но разве в подвале не убрались?» «Все привели в порядок. Еще вчера днем». «Тогда странно, что Кэо Кэган появился у нас. И оттого опасно». Тем временем существо выползло на середину комнаты и осмотрелось. Остановив взгляд на детских кроватках, тихо заурчало. «А вот это нехорошо!» — произнес Изуди и сжал трость. «Эй, ты!» — обратился к живому волосяному комку. «Слышишь меня?» Тот обернулся и непонимающе уставился на вана. «Давай-ка убирайся отсюда, пока цел!» Существо выгнулось назад и злобно зашипело. «Кажется, у нас проблемы», — сказал Изуди, отступая. «Здесь есть оружие?» «Откуда? Повсюду дети. Они же друг другу головы поотрубают». «Плохо!» — перехватил трость, словно дубинку. «Открой дверь, я его выманю!» Китсуни без разговоров выполнила приказ, и когда Изуди увидел позади открытый проход, подскочил к существу и, размахнувшись, ударил по нему со всей дури. По залу прокатился противный писк, Кау Кеген вылетел на улицу, словно мусор, коим он, в принципе, и являлся. «Разбуди детей и отведи в безопасное место!» — выкрикнул он, ринувшись на улицу. Ночной воздух наполнился вонью. Стоило Изуди выскочить наружу, как застыл на месте. Неподалеку, там, где упало маленькое грязное существо, происходило нечто жуткое. Ночную тишину разрезал хруст и клекот. Из густой травы взметнулись клочья грязных волос. А в следующую секунду на ванна прыгнуло огромное существо. Изуди успел отскочить в сторону. Стиснув от боли в ноге с зубы, поднялся и выставил перед собой трость. Давай, сукин сын, закричал Пятейс в сторону от госпиталя. Иди сюда. Он старался выиграть время. На крике должны сбежаться солдаты, которые до сих пор пребывали в деревне. Монстр глухо зарычал и, пригнувшись к земле, медленно двинулся на Вана. Тварь больше не походила на милого, но вонючего Кэукэгена. Теперь это был опасный монстр. Четыре человеческие руки и две ноги. На голове ветвистые рога. На спине толстый слой воняющей шерсти, а позади длинный мощный хвост. Тело покрыто костяными наростами и толстыми шипами. — Ну ты и мерзость! — произнес Изуди, в очередной раз отмахнувшись от монстра. Тот ударил лапой, отгоняя упертого ванна. Однако и на этот раз не достал до цели. Казалось, что монстр просто играется с жертвой, будто знает, что непременно сожрет ее, но хочет перед этим потешить свое самолюбие, посмотреть, как в испуге мечется будущий ужин. Вот только Изуди совсем не походил на перепуганную мышку, которыми питался Кэо Кэган в подвалах. Ван даже с больной ногой оказался прытким и неугомонным, и все же монстр понимал, что тот не представляет вреда. Тем более с таким примитивным оружием. «Давай!» — кричал мужик, уходя все дальше от здания. А вот этого Кэо Кэгган совсем не хотел. Запах детской плоти дурманил разум. От предвкушения скорого пиршества изо рта монстра стекала слюна. Он уже представлял, как снова ворвется в зал и навалится на маленькие кроватки, схватит ушастых ванов и... Но ему не дали закончить мысль. Позади послышались крики, обернувшись, монстр увидел бегущих солдат. А вот у них уже были вполне себе годные мечи. Кэо Кэген знал, на что способна холодная сталь. Ему уже доводилось сталкиваться с подобными противниками, которые нещадно рубили его. Именно они вырастили в маленьком комке вонючих волос то существо, которое не испытывало ничего, кроме ярости по отношению к большоухим двуногим. Куда смотришь? Выкрикнул Изуд и бросил в монстра подвернувшийся камень. Тот угодил прямиком в большой глаз твари. Та резко повернулась и бросила на Вана злобный взгляд. А в следующее мгновение молниеносно прыгнула на жертву, схватила того за раненую ногу и взмахнула словно тряпкой. По улице пронёсся крик, наполненный болью, и Изуд взмыл в воздух, а следом за этим обрушился на бегущих солдат. Сбил их, словно пустые бочонки, а тело отозвалось новой порцией дикой боли. Пики, которые стража наставила на монстра, вонзились в тело Вана, пробили грудь и руку. А через мгновение монстр отбросил полуживого противника и ринулся обратно, к госпиталю. И Зуди плохо соображал. Все его тело онемело от дикой агонии, заполнившей разум. Один глаз заплыл, перед вторым плыли красные круги. Тьма постепенно окутывала его. Нован держался из последних сил, чётна надеясь на спасение, но не своё, а детей. В ушах стоял гул и писк, словно орали все трубы императорского дворца, и всё же он отчётливо услышал страшный треск. То монстр проломил стену здания и ринулся внутрь. Детские крики усилились. Из уди расслышал плач и мольбы о спасении, но через мгновение в голове что-то щёлкнуло, и последнее, что он увидел это голубая вспышка. Я мчался как никогда быстро. Чёрт в мате, сраный ублюдок. Если его подарок причинит детям хоть малейшую боль, я проникну в мир богов, найду его чешудушную душонку и собственнаручно придушу. Или нет, расщелю ему много-много раз и сделаю это так, чтобы тот остался жив, всё видел и чувствовал. Твари, выкрикнул я от злости и чуть было не споткнулся о выпирающую ветку. Мы как раз пробегали густой лес. Я не стал гнать его по дороге, чтобы не тратить время. Просто нашёл небольшую тропинку и побежал по ней. Интуиция подсказывала, что она выведет меня к нужному месту. Рыжая кицуне вздрогнула от моего крика, совсем забыла, что она всё слышит. К тому же, так крепко прижалась ко мне, что услышит даже мой шёпот. Однако я не обратил на это особое внимание. Все мысли занимали слова Матэ. В здании бывшей харчевни что-то было, и оно явно не предвещало ничего хорошего, но Ван не успел всего рассказать. Значит, придётся действовать по обстановке. Но почему никто ничего не нашёл, когда убирались в здании? Что могло так хорошо спрятаться? Огромного монстра солдаты заметили бы в любом случае. Уже приближаясь к деревушке, услышал крики, остановился неподалёку и отстранился от. А Семи, оставайся здесь. «Приказал я. Как только разберусь, что там происходит, вернусь за тобой. Поняла?» «Да», — кивнула та и отступила в заросли, притаившись там. «Молодец, девочка. Люблю таких послушных». Довольно хмыкнув, помчался к госпиталю и уже на самых подступах увидел нечто. Огромный, рогатый монстр схватил моего товарища и орудовал им, словно битый. Сбив нескольких солдат, тварь попросту отбросила ванна и ринулась на здание. Ударив громадными кулаками, пробила хлипкую деревянную стену. Изнутри раздались детские крики и плач. Тварь попыталась нырнуть туда, но этого я не мог допустить. "Стой!" зарал я, прыгнув на противника. Монстр уже наполовину просунулся в госпиталь, но услышав мой возглас, повернул голову, в прыжке взмахнул мечом и рубанул. Лезвие полыхнуло в свете луны, оставив за собой голубую полосу, а противник успел отмахнуться лапами, но это его не спасло. Две отрубленные конечности покатились по земле, заливая ту густой тёмно-зелёной кровью. Тварь заревела от боли и отскочила от здания. Я бросил взгляд на разбитую стену. По ту сторону увидел, что дети сгруппились в дальнем углу, а перед ними, раставив руки, стоит Рангику со злобным выражением лица. Но увидев меня, смягчилась. "Спаси", одними губами прошептала она. Кивнул в ответ и снова посмотрел на ревущую неподалёку тварь. монстр то поднимался, то падал на землю, размахивал обрубками, и мерзкая вонючая жижа заливала всё вокруг. Откуда и что это за тварь? Каким образом её проворонили? На эти вопросы непременно найду ответы, но потом, как только разберусь с противником. "Эй!" крикнул ему. "В чём дело? Разве такая мерзость, как ты, чувствует боль?" Монстр на мгновение замер и повернулся в мою сторону, оскалился, с острых длинных клыков капала слюна. Четыре маленьких красных глаза полыхали лютой ненавистью. "Обиделся?" шмыкнул я и ещё раз взмахнул мечом. "Ну так давай разберёмся!" Тварь отреагировала на провокацию, дёрнулась ко мне, но в тот же момент лезвие вновь полыхнуло голубым, и монстр остановился. "Боишься?" пригнувшись к земле, противник пополз в сторону. Однако я не стал кружить, как это делалось в голливудских фильмах, наоборот, двинулся навстречу, отчего тварь, удивлённо остановилась и попятилась. К детям ни ногой, грозно произнёс я. Монстр утробно зарычал, не сводя с меня глаз, и снова пополз назад. Э, нет, приятель, теперь ты точно не уйдёшь. С этими словами взмахнул оружием и послал в монстра столб голубого пламени. Конечно же, противник успел увернуться и отскочить влево. Вот только именно на это я и рассчитывал. Тварь постоянно покачивалась в ту сторону, заметил ещё при первом столкновении. Значит, и прыгнуть должна была именно туда. Поэтому я отвлёк его, вынудил шевелиться. А когда монстр оторвался от земли, я уже завис в воздухе рядом с ним. "Ну, привет", злобно прошептал чудовищу и рубанул со всей силы. Лезвие легко прошло сквозь мощное тело твари, разрубив тупо по ламам от макушки до паха. Я пролетел через ошмётки и приземлился позади неё. В нос ударил мерзкий запах. Желудок свёл тошнотворный спазм, но я сдержался, выпрямился и вдохнул полной грудью. «Цуки-ко!» — крик Рангику заставил вздрогнуть и обернуться. Китсуни звала на помощь. Я в мгновение ока оказался рядом. «Помоги, Изуди!» — ткнула пальцем в сторону. «Мы спасем детей!» Посмотрев налево, увидел перебитое тело приятеля. Рядом стояло несколько солдат. Именно они и принесли его поближе к лекарю. Но та была занята совершенно другим, чем именно я узнал только потом. «Изуди!» упал перед ним и схватил за руку. "Ты слышишь меня? Изуди, на левой стороне груди торчало острое копье. Из раны сочилась кровь, лицо опухло, правый глаз заплыл, зато второй приоткрылся и уставился на меня. Держись, держись", бормотал я Азера изпостороннам. "Рангику, да где черти носят эту дуру? С детьми же всё в порядке. За ними могут присмотреть и няни-то и крестьянки, которые ночевали здесь же. Рангику!" Голос сорвался от напряжения, но я не переставал орать во всю глотку. «Суки-ко!» Внезапно прохрепел лежащий Ван. «Тише!» «Заткнись!» Огрызнулся на него. «Просто смотри на меня и дыши! Сейчас тебя подлатаем!» «Нет!» Снова протянул он и закашлялся кровью. «Мне конец!» «Молчи уже!» «Рангику!» К нам подбежал один из солдат, склонился надо мной и прошептал. «Она с его дочерью!» Указал взглядом на Изуди. «Все плохо. Осколки от стены придавили ее». «Что?» Вот тогда уже не смог сдержаться и заорал. «А вы где были, сукины дети? Откуда монстр? Почему не спасли детей?» «Цуки-ко!» Раненый потянул меня за руку. «В чем дело?» «Держись, дружище», — ответил ему. «Сейчас все решится». С этими словами полез в сумку и извлек Камеосу. «Да...» Криво усмехнулся Изуде. Мне бы не помешал глоток сака. Не для этого, чёрт тебя дери, выругался Ян, нервы натянулись как струна. Посмотрел на изображение полной богини и шёпотом обратился к ней: "Если ты и правда богиня милосердия, то услышь меня". "Слушаю тебя, Цукико", в голове послышался ласковый женский голос. "Вижу, дела у тебя идут не очень". Да, мать вашу, вновь сорвался и закричал, при этом посмотрев на тёмный небосвод. Пока вы там трахаетесь в бассейнах, здесь погибают ваны. Не стоит мне грубить. Всё та же ласковая интонация, но я всё же чувствовал, что богиня натянуто улыбается. Ты ведь хочешь просить о помощи? Да, да, да, вновь зашептал, понимая, как заглупил, но не мог держать в себе эмоции, они просто зашкаливали. «Прости меня, мой друг умирает, и его дочь...» «Что с Аки?» Внезапная хватка из Уди стала крепкой. Казалось, Ван приложил для этого все оставшиеся силы. Он гневно посмотрел на меня и повторил вопрос. «Что с ней?» Я не знал, что ему ответить. Я вообще не знал, что с девочкой. Мертва ли она уже? Или Рангику сможет ее спасти? «Кицуни ей не поможет...» Вновь женский голос в голове. «Но я помогу!» «Цуки-ко!» Изуди оторвал от мысленного разговора с богиней, притянул к себе и посмотрел в глаза. И тогда я увидел в его взгляде мольбу. И даже из-под опухшего века появились слезинки. «Прошу, если можешь, то спаси ее. Позволь Айке жить, как все!» «Как все?» «Исцелить от недуга? Но она сейчас под завалом!» Вместе мы можем поставить её на ноги, продолжила богиня. Понадобится пыльца и жизнь отца. Нет, вырвалось у меня. Какое же это милосердие? Он отвозил отраву другому клану, из-за этого пострадало множество ванов, кто-то умер, а кто-то стал таким же колекой, как его дочь. Это справедливо, если его жизнь оборвётся. Он заслужил, но не девочка. Она не виновна в его прегрешениях. На мгновение богиня замолчала, а потом задала провокационный вопрос. Хочешь спасти ей жизнь? Я не сразу ответил. Передо мной поставили выбор: спасти Изуди, который в возни ненавидит меня, если выберу его жизнь, или помочь Аки, которая тоже вряд ли будет рада, узнав о моём решении погубить её единственного родителя. Но в тот момент Ван крепко сжал мою ладонь и прохрипел: «Я слышу ее...» «Кого? Костлявую с косой? Или умирающую дочь?» «Канон...» Будто, прочитав мои мысли, произнес он. «Она может спасти Аки...» «Да, но тогда ты сам...» «Знаю...» И Зуди в очередной раз меня удивил, выкрикнув мне в лицо. Ему удалось даже слегка приподняться. «И ты знаешь, что делать...» «Я не могу так...» Забормотал в ответ. «Нельзя вот так ставить выбор». «Но придется!» Он откинулся на спину и посмотрел на звезды. «Я труп, Цукико! Ты знаешь...» Кровавый кашель. «Прошу! Позволь моей поганой жизни послужить единственному благу!» «Изуди!» Я не знал, что ответить, хотя выбор был очевиден. Склонился над ним. Глаза предательски щипали слезы, но мне пришлось держаться. «Прости!» прошептал я и отпустил друга. Вскочил на ноги и бросился к госпиталю, но стоило сделать пару шагов, как за спиной послышался дикий крик, наполненный болью. Обернувшись, увидел, как Ван мечется в агонии. Его тело сотрясало судороги, мышцы надувались, разрывали кожу и выпирали наружу, а через мгновение тело изнутри взорвалось, разбросав кровавые ошмётки во все стороны. Я отвернулся, стараясь не смотреть на место, где только что погиб мой друг. Побежал к зданию, перепрыгнул через остатки стены, оказался внутри. Вокруг детей уже суетились крестьянки, напуганные не менее мелких ушастых. Однако женщина, хотя бы и могли здраво рассуждать, Рангику стояла у дальней стены, склонившись над кроватью. По белому покрывалу на пол стекала кровь. Я подбежал к ней и замер в ужасе. На кровати лежала Аки. В ее груди торчала поломанная доска, а на животе огромный кусок стены. Даже Китсуни было не под силу его убрать. «Очисти тело и дай девочке пыльцу. Она усилит мое заклинание». Я молча оттолкнул Рангику. Та подчинилась с удивлением, уставившись на меня. Схватил обломок и отбросил в сторону. Благодаря магии он показался лёгким, как полупустое ведро. После ухватился за доску, но для этого мне понадобилась помощь. Тряпку, крикнул женщине. Прижми, как только выдерну. Кицуне снова ничего не сказала и молча выполнила приказание. Я же сперва осторожно потянул доску, а потом рванул вверх. По сторонам брызнул кровавый фонтан, но в ту же секунду Рангику зажала его чистой тканью. А я достал из сумки остатки пыльцы, что дала королева Нак. приоткрыл рот девочки и всыпал небольшую порцию. "Больше", раздался голос богини. "Мне нужно много магии, чтобы вернуть её к жизни". Досыпал остаток, после чего чуть приподнял голову, надеясь, что таким образом вещество попадёт в желудок. Посмотрел на кицуне. Та не отрывала от меня шалявых глаз. "Мы вытащим её", твёрдо сказал я.